Судя по изрытой земле, Филька давно ошивался у порога, привлеченный запахами еды и знакомыми голосами. На Джека он настороженно хрюкнул, но подпустил к себе на расстояние протянутой руки. А вот при виде Женьки с сажалкой наперевес оскорбленно взвизгнул и без оглядки учесал в кусты. Лесник с досадой посмотрел ему вслед. Объели, раздели, а теперь еще и кабана отжали. Правда, тут Женька сам виноват. Филька панически боялся людей с оружием в руках, при нем даже Станнер не вытащить было. На рассвете сыпанул короткий крупный дождь, сперва освеживший лес, а потом сделавший еще хуже. По такой жаре вода испарилась быстрее, чем впиталась, и повисла в воздухе липкими, удушливыми миазмами. Из обтянутого мхом валежника высунулись и распустились яркие мясистые цветы, лепестковые черви, принимающие паровые ванны. Впрочем, если во влажную оранжевую чашечку сядет наивное насекомое, его червь тоже с радостью примет. Он поразительно быстрый и мощный. Если пощекотать в глотке у цветка пальцем, то лепестки схлопнутся да так крепко, что жадного червяка можно вытянуть из логова целиком. Через полчаса лесник лишний раз убедился, что сажалка действительно не игрушка, а довольно-таки тяжелая и громоздкая бандура, особенно с полным зарядником. В армии Женьке приходилось делать многокилометровый марш-броски и с большим обвесом, но по такой погоде лесник все равно быстро взмок Помочь? — услужливо-корыстно предложил киборг, когда хозяин остановился продышаться и поправить надтерший шею ремень. — Помоги! — охотно согласился Женька и вручил ему рюкзак. Джек разочарованно, но безропотно вскинул его на спину. Добравшись до лесопосадки, лесник сперва прошелся по ней туда-сюда, подозрительно вглядываясь в омлохи. Больных не заметил. Обработанные биоприсыпкой стволы успели отрухлявить и стать изысканным лакомством для лепестковых червей, которые сползлись на него со всей округи. Мертвые деревья превратились в огромные клумбы, сплошь утыканные разнокалиберными цветами, от крохотных с ноготь до гигантов крупнее мужской ладони. Женька не удержался и ностальгически сообщил. «Мы в детстве с их помощью жребий бросали, вытаскивали по червяку, и чей длиннее окажется, тот и выиграл». Лесник спохватился, что киборгу эта информация абсолютно ни к чему, и смущенно умолк. Но было поздно. «Вот так?» На пальце у Джека яростно заизвивалось полуметровое щупальце, синее в оранжевых пятнах. «Теперь ты выбираешь и сравниваем», — с интересом уточнил киборг. «Да ну, делать мне больше нечего». Женька почувствовал себя еще глупее. — Логично, — неожиданно легко признал Джек. — У тебя же нет встроенного сканера, а значит, и шансов победить. — Сканер тут ничем не поможет, — снисходительно возразил лесник. — Я тебя и без него легко уделаю. — Разумеется, хозяин. Так кротко согласился киборг, что хозяину пришлось срочно укреплять свой авторитет делом. — Убедился? Женька торжествующе потряс вцепившимся в палец червяком. Пока веретенообразно сжавшиеся черви сидят в трухе, предсказать их длину по объему тела и размеру цветка невозможно. Чем старше червяк, тем хуже он тянется, хотя и среди молодых можно нарваться на беременную самку с жесткой кожей. «Ага», — печально подтвердил Джек, — «давай еще раз». Отрывать червяка силой нельзя, лопнет, выплеснув едкую жидкость. Лучше пять-десять минут подождать, пока он сообразит, что эта добыча ему не по зубам, и отвалится сам. Видимо, киборг это тоже знал, потому что оттопырил пленённый палец и поймал второе щупальце на соседней. — Да ёпт! — лесник хотел решительно прервать эту детскую игру, но желание поставить киборга на место пересилило. — Всё, это последний! — сурово предупредил Женька и, уверенно, проиграл. — Тебе просто случайно повезло. «Или тебе в прошлый раз», — Джек гордо пошевелил щупальцами. Женька свирепо посмотрел клумбу и ткнул пальцем в неказистый с виду цветок. «А что ты на это скажешь?» «Два-один», — признал Джек. «А если так?» И к концу турнира и пальцев лесник уверенно лидировал шесть-три. Но киборг сумел таки вырвать последнее очко и только после этого доложил. «К нам приближается посторонний объект». «Что?» Женька покрутил головой, вздрогнул и торопливо отвернулся от бревна, словно его застукали за чем-то неприличным. Вышло еще хуже. Объект тихо и раздельно произнес три слова, которые детям полагается не знать, а почтенной пожилой женщине давно забыть. Лесник и Степановна ошеломленно, а Джек за компанию, но крайне усердно, таращились друг на друга, пока одно из Женькиных щупалец не отворилось. Все трое загипнотизировано проводили его взглядами, а шлепок от падения слышен был, кажется, на другом конце леса. Степановна наконец сообразила, что лесник с киборгом не мутировали в тентакливых монстров, а занимается плановым учетом лепестковых червей или внепланово маются дурью заводили тут киборгов», — начала старуха тонковатым и срывающимся, но быстро окрепшим голосом. «Разве ж можно грибницу в ноль выбирать, а? Еще лесник называется. Не лесник, а натуральный вредитель. Я и то молодняк и перестарков не трогаю». «Чего?» — растерялся Женька. «Вы же сами жалобу в лесхоз на эти мухоморы писали». «Какие мухоморы?» — в свою очередь удивилась старуха. «Я про боровики. Уже битый час тут брожу. Ни одного грибочка даже не увидела» а прошлым летом они в этой роще так и кишели да мы сами только что пришли развел щупальцами лесник получилось может и не очень убедительно зато эффектно и не за боровиками а млохи сажать тогда куда все грибы подевались степанов наткнула клюкой в подозрительный бугорок но подняла на острее только ком мха мне то откуда знать огрызнулся женька тряся рукой однако остальные червяки держались мертво наверное еще не сезон аня «Везде сезон, а тут не сезон. Я вчера в соседнем лесу два ведра под защёлку набила». «Может, здесь вас Николаевна обскакала?» — злорадно предположил лесник. «Или Ивановна?» «Меня?» — Степановна так выпятила грудь, что с Женьки послышался звон висящих на ней орденов. «Да я за ними вслед-вслед пройду, вдвое больше поймаю». «Вот и идите». Лесник кое-как локтями поправил перекосившийся на ремне пистолет. «А нам работать надо». Вообще, конечно, странно. Ладно, боровики. Им, как благородным грибам, положено капризничать. Но где вездесущие грузди или хотя бы поганки? В прошлый свой приход Женька проверял местные грибницы, и с ними все было в порядке. Частые, здоровые, с кучей узелков. Но если он все бросит и полезет ковыряться в земле, противная старуха вообразит, что это ее заслуга. Иначе ленивый лесник так бы и не почесался. ладно дождемся, когда она уйдет. Увы, противник предпочел не отступить, а окопаться. Степановна с жалостливым «Ох, что-то бабушка притомилась», вытащила из кармана скомканный пакет, встряхнула его, подстелила и уселась с комфортом, вытянув ноги. Порылась в другом кармане, выудила рыжее куриное яйцо, тюкнула им окрая ведра и принялась не спеша обдирать скорлупу. Киборг чутко раздул ноздри. — Переваренная? — скорбно сообщил он. — Тихо ты! — шикнул на него Женька. Делая вид, что изучает фронт работ с умным видом, переходя от проплешины к проплешине. Черви поочередно, но все равно невыносимо медленно отваливаясь Делаем вид, что ее тут нет. И тут же, вопреки своему приказу, возмутился. Почему то так поздно меня о предупредил? Ты запретил мне присваивать людям статус вражеских объектов. В дружественные ее тоже не внес. А нейтральных стандартно за 10 метров оповещают. Женька уже не помнил, что он там запрещал, но не сомневался. джек сумеет вывернуть в свою пользу любое хозяйское слово. Степановна тем временем с аппетитом скушала яичко, залихватски отхлебнула из фляжки, вернула ее в нагрудный карман и куда благодушнее окликнула. — Слышь, леший, говорят, это ты ту мертвую девчушку-то нашел. Женька мысленно застонал. — Так вот, что ей на самом деле нужно, боровики — только повод так сказать, затравочный обстрел вражеских позиций для деморализации противника. Но я вынужденно буркнул лесник, потому что единственным альтернативным вариантом было развернуться и сбежать в чащу, по примеру, Фильки. — И что думаешь? — Ничего. Последний червяк наконец шлепнулся в мох. Женька с облегчением потер о куртку, покрасневшие зудящей пальцы. И вообще я шериф подписку о неразглашении дал. Степановна заливисто расхохоталась, то ли догадавшись, что лесник врет, то ли умиляясь его наивности. «Ой-ой, какой принципиальный выискался! Да Свен вчера вечером в магазине эту подписку десять раз подряд нарушил, со все новыми подробностями, а потом Кэм пришел и от себя добавил. Тогда чего вам от меня надо? В двенадцатый раз послушать? Я не рассказать просила, а подумать», — внезапно посерьезнела старуха. Ты же видел эту дайр вживую, говорил с ней. Тоже считай, что она сама свышки вышки щеганула. Пусть Кэм считает, это его работа. Степановна презрительно хмыкнула. Его работа — пьяных фермеров разнимать, мелких жуликов ловить и хулиганье штрафовать. Серьезное дело он не потянет, поэтому попытается тихо слить его в архив. Вот уже слух о самоубийстве распустил. Женьке стало обидно за Кэма. Нормальный мужик, толковый. А этой бабке лишь бы оговорить человека. Лесник у нее виноват, что грибов в лесу нет. Шериф, что преступников, Киншенк, правда, действительно вором оказался. Да и у Фреда наверняка рыльца в пуху. Но это как с лепестковыми червями. Два раза угадал, один нет. А я-то тут при чем? Я вообще лесник. Джек, иди сюда. Женька демонстративно сбросил с шеи ремень сажалки и взял ее на изготовку дулом вниз. «Смотри». Сперва надо разгрести мох и убедиться, что под ним земля, а не корень или, хуже того, камень. Киборг и так стоял рядом, но охотно придвинулся еще ближе. Степановна снова глотнула из фляжки, не прекращая сжечь компаньона взглядом. «Хорошо хоть одежду. У нас сегодня по размеру», — затравленно подумал Женька. И старуха словно прочла его мысли. «Ага. Так в прошлый раз вы штанцы все-таки перепутали?» «Это рабочая форма», — сквозь зубы процедил лесник. «Она у нас общая». «И бельишки тоже!» Самое обидное, что на это даже возразить нечего было. Только покраснеть еще больше. Общее не общее, но белье Женька киборгу не покупал, своим поделился. В сухую выиграв раунд, довольная Степановна с поразительной для чахлой бабушки гибкостью скрестила ноги по-турецки и уперлась руками в колени, как тюремный пахан. «А я вот думаю», — как ни в чем не бывало заявила она, — «что-то тут нечисто». «Я ведь тоже с той девчушкой пересекалась. Она в поселок за продуктами прилетала. Ну, ершистая, конечно, но это и хорошо. У меня вроде такая была лиска Смирнова. С виду фитюлька, а яйца крепче, чем у большинства мужиков. До да последнего отстреливалась. Ее так и нашли. В одной руке бластер, в другой нож». Лесник упрямо попытался сосредоточиться на работе. представляешь ее дулом к земле, плотно, но ни в коем случае не вдавливая. И мягко жмешь на спуск. Сажалка заурчала и коротко тявкнула. Возле ствола взметнулся миниатюрный полевой вихрь. Женька отодвинул дуло и ногой затер двухсантиметровую дырочку. Вот и все. Не надо ни копать, ни поливать. На, попробуй. Совсем уже обленились этой техникой, ввернула Степановна. Только на кнопку нажать осталось. И то на киборга перекладывают. Она точно не вражеский объект? Шепотом спросил Джек. Точно. Нехотя подтвердил лесник Вот прицепилась. Теперь еще какую-то сослуживицу приплела И сравнивает с ней девушку, с которой разок столкнулась в магазине Видно, бабкам очень новой сенсации хочется Беглый киллер-то их подвел Давай вот сюда, возле пня Джек выполнил все безукоризненно Выбрал чистый участок, прижал дуло, стрельнул Однако похвалить его Женька не успел Легкая вибрация почвы в момент встрела внезапно стала нарастать и расползаться. Да так быстро, что в считанные секунды добралась до пакетика Степановны. Старуха взвелась на ноги с достойным киборгопроворством, а лазерное ружье словно само собой скакнуло ей в руки. «Опять эти ваши новомодные технологии!» возмущенно заорала Степановна, решив, что земляной пинок под зад лесникова месть. Впечатление действительно было такое, будто в земле заворочились и вот-вот рванут в рост сотни семян, сразу превращаясь в огромные деревья. Женька и впрямь не отказался бы от такой технологии, но, к сожалению, она существовала пока только в фантастических фильмах. «Что ты сделал?» «Ничего». Киборг выглядел растерянным, не меньше хозяина. «Ты же сам видел». «Тогда что происходит?» «Не знаю. У меня такого в программе нет». «У меня тоже». Женька имел в виду, что прежде ни с чем подобным не сталкивался в этой части Эдема, даже землетрясений не было. Ёпт! Из-под ног Джека, там, куда вонзилось семя, копьем пробился бледно-желтый безлистный побег толщиной с черенок лопаты. На росток омлоха, даже многократно увеличенный, он не походил ни чуточки, скорее на аскориду, слабо извивающуюся, чтобы сохранить вертикальное положение. Вслед за первым побегом по всему лесу, где бок о бок, где почему-то оставляя крупные проплешины, начали всходить другие. Лопался мох, трещал валежник, сквозь который они пробивались. Степановна прижалась спиной к дереву и яростно водила дулом из стороны в сторону, направляя его то на один, то на другой побег. На спуск, правда, ни разу не нажала. Берегла заряд старенькой батареи, поливая врага только ядреной бранью. Вытянувшись на метр-полтора, странные побеги остановились. Дрожь земли тоже постепенно утихла. Желтые колышущиеся глисты, заполонившие лес, выглядели отталкивающе, но безобидно. Какие-то сапротрофы, как лепестковые черви или даже паразиты. Может, они омлохи изнутри и грызли? Или это все-таки растения? Ни колючек, ни крючков, ни органов чувств, только на самом конце небольшая припухлость, отдаленно смахивающая на зачаток бутона. Женьке даже померещилось, что от нее исходит приятный сладковатый запах. Лесник поскреб в затылке и осторожно потыкал ногой в основании побега. «Не надо!» — в один голос заорали Джека Степановна, только киборг добавил «хозяин», а старуха — другое слово, и оказалась права. Стебель молниеносно напал и обвился вокруг лодыжки лесника, как нить фрианского капкана. Женька машинально дрыгнул ступней, пытаясь его сбросить, и это стало второй ошибкой. Побег в юнком пополз вверх по ноге, а затем по животу, бесконечно вытягиваясь из-под земли, словно там лежала невидимая катушка, и нить с нее перематывалась на человека. «Да что за...» Лесник, пока больше растерянный, чем испуганный, схватил уже добравшийся до груди побег возле макушки, как змею за шею, и попытался смотать с себя, но не успел сделать и одного оборота, как побег спастически стиснул кольца в ответ женьки почудилось, что его легкие сейчас полезут изо рта, а кишки — с противоположной стороны. Ребра, правда, выдержали нажим, но воздух из груди как вакуумом высосало, даже на слабый писк о помощи не осталось. Лесник потерял равновесие и рухнул на землю, краем глаза успев заметить или дофантазировать сюрреалистичную картину. Степановна, перекинув ружье за спину, белкой взбегает по стволу омлоха, проворно перебирая руками и ногами. Стоило Женьке хлопнуться ухом в мох, как кольца резко ослабли. Лесник, наконец, сумел вдохнуть, с усилием и ощущением ржавого скрежета расправив ребра. Перед самым носом, в сантиметрах в пяти, маячил еще один желтый стебель. Женька рывком одернул голову и принялся торопливо выпутываться из тряпично вялого побега. Джек выпустил оторванный конец и самодовольно оскалил зубы, А в следующий момент из земли вылетел целый пучок стеблей, сразу запеленавших киборга с головой. Ёпт! Лесник схватился за станер но нейроразряды, словно бессили неведомых тварей, еще больше. Пораженные побеги на миг цепенели, зато из земли всплеском лезло пополнение, а там и подбитые оживали. Мозгов у них было еще меньше, чем у грибов, Стоящего рядом человека они игнорировали, всем скопом бросаясь на отбивающуюся жертву. Даже те, что торчали возле Женьки, втянулись обратно, спеша на помощь собратьям. Лесник отбросил бесполезный станнер и выхватил нож, но стоило полоснуть по одному из побегов, как на запястье завиился другой. пшёл вон, сопляк!» — заорала Степановна. «Нет!» «Тогда пляши!» Старуха покрепче охватила ногами ствол и включила светомузыку. Лазерные всполохи с комментированием каждого выстрела. Женька отскочил после второго, сообразив, что от него вовсе не требуют пожертвовать выстраданным киборгом Степановна метко била побеги под корень, порой промахиваясь и запекая землю, но это тоже шло в плюс. Раскаленная почва отпугивала новых тварей, и лесник снова бросился подрезать стебли с той стороны, куда снайперша не доставала. Пару раз обжег пальцы, схватившись за наполовину перебитый побег, однако едва это почувствовал. Стебли все не кончались. Женькин начало казаться, что они давно раздавили Джека в кашу, но тут обмякший кокон зашевелился, и киборг выпутался из него, как из вороха веревок. «Ты как?» «Ничего», — выдохнул помятый и далеко не столь улыбчивый киборг. «Живы на лох дебилы!» Женька с Джеком уже и сами туда лезли, на имплантантах и адреналине так слаженно подсаживая и подтягивая друг друга, словно год тренировались. Вообще-то достаточно было оседлать нижние ветви, лишь бы свисающие ноги не касались верхушек побегов, но остановиться раньше десяти метров оказалось сложно. Лесник перевел дух и собирался крикнуть Степановне «Спасибо», но тут старуха торжествующе заорала я же говорила не поможет тебе твой кибер только и его угробишь благодарить сразу расхотелось не обращай на нее внимания хозяин возмутительно быстро пришел в себя джек ты сделал все что смог а сам то от тебя никаких приказов на случай данной ситуации не поступало куда не надо ты без всяких приказов лезешь например да в тот же холодильник в холодильник мне надо уверенно возразил киборг там же еда «Эй вы, голубки, хорош ворковать!» Похоже, для Степановны это было никакое не ЧП, а легкое бодрящее приключение серии «Вспомнить молодость». Женька не удивился бы, если бы бабка вытащила из своих бесчисленных карманов очередной пакетик и второе яйцо. «Лучше соображайте, что дальше делать!» Паниковать в одиночку леснику стало неловко. Поднявшись еще на пару веток, он попытался трезво оценить масштаб трагедии и обнаружил, что тот не столь велик. Желтыми стеблями порос не весь лес, а только кусок метров пятидесяти в диаметре. Точнее, почти правильный круг с загущенным краем и плешивой серединой. Сверху это выглядело еще более фантастично и одновременно знакомо. «Гребница», — пробормотал Женька, потрясенной своей догадкой. «Это же гребница, просто огромная! Эти штуки не черви, а гифы! И на концах у них, наверное, спарангии, биолог!» небрежительно перебила его Степановна. «Какая разница, что это за хрень? Главное, как ее порешить. Прорвемся!» — оптимистично заявил Джек. «Я уже проложил маршрут между этими штуками. Можно без проблем пройти, и только в самом конце придется проход выжечь». «Не будем мы никуда прорываться», — решительно возразил Лесник. «А что тогда?» «То, что все нормальные люди делают». Женька вытащил из кармана видеофон. — Позовем на помощь, а сами останемся на месте и будем контролировать ситуацию, чтобы в эту ловушку кабан или другой грибник не угадал. Лесник осекся и растерянно уставился на черный безмолвный аппарат. На нем и раньше была трещина, но объятия гифы его, видать, доконали. — Ау! — деловито предложил киборг. — Салаги! — Степановна презрительно сплюнула сквозь ветки и выволокла из-за пазухи агрегат, видавший еще главнокомандующего первой галактической эскадры, а то и товарища Сталина. У него даже экрана не было, не то что сенс-панели, просто черная круглая кирпичина с потертыми без цифр кнопками. — Алло, Игришка, это ты? Тут тебе опять полный бардак творится. — Откуда Степановна знает наизусть номер Борисыча? Женька предпочел не спрашивать. У человека, так запросто обращающегося к его шефу, в запасе наверняка есть парочка жизней, ну или хотя бы портативный гранатомет. Похоже, Борисович все-таки попытался трепыхаться, на что старуха отреагировала точь-в-точь точь как хищная грибница. — Чего? Сам ты, Мухоморов, обтрескался глист болотный. Тут и леший со мной на дереве сидит. Какая кроты тебе порви, русалка? Наш леший, который лесник. «Да ты сам с ним поговори!» Старуха развернулась и коротко, и деловито, скомандовав «лови», швырнула аппарат Женьки. Лесник поймал, но успел облиться холодным потом. Шепская ветеранша и мысли не допускала, что взрослый, здоровый мужчина может упустить настолько ценную вещь. Реабилитироваться после подобного позора было бы нереально. «Да, Григорий Борисович?» «Да, что-то непонятное. Похоже инопланетной инвазии. Угу». Я даже образцы в лабораторию отправлял. Позвоните им, пусть ускорятся. Да, ждем. Последнее прозвучало малость глуповато, словно Женька пытается выпендриться перед шефом, мол, я тут браво стою в дозоре, а не небезнадежно застрял на дереве. Степановна, впрочем, восприняла это как должное и небрежно протянула руку, требуя аппарат назад. Женька смолодушничал и кинул его более близкому киборгу, а тот метко перебросил старухи. «Отрубленные гифы так и лежали кучей, не шевелясь и заметно потемнев, а срезы вообще стали коричневыми. Посреди них лесник заметил дымящиеся останки сажалки, в которую угодил случайный лазерный луч и не удержался от стона. «Прощай, верный друг!» «А сажал бы лопатой, как нормальный мужик, и все было бы в порядке», — добавила Параня Степановна. «Можно подумать, я бы до этой дряни лопатой не докопался», — грызнулся Женька. «Хотя мог и не докопаться». Пистолет на полметра вбивает, ручная посадка рекомендуется на штык лопаты, просто тогда в ямку для гарантии по два семени кидают. «Зато ей отмахиваться удобнее, чем этой твоей зубочисткой!» Старуха полезла в карман отнюдь не за словом. На свет явилось таки второе яйцо, растрескавшееся и немного сплюснутое. «Эх, совсем про него забыла! теряешь сноровку! Похоже, и впрямь скоро помирать!» Вниз полетел один кусок с скорлупы, другой. Побеги на них не реагировали. Наверное, слишком мелкая добыча. О чем мы там болтали? Ах, да. Так вот, насчет той погибшей девчушки. Женька тоскливо оглянулся на киборга в поисках моральной поддержки и немедленно ее получил. У нас тоже бутербродики есть. Джек зазывно повел плечами, на которых по-прежнему висели лямки сильно уплощившегося и вытянувшегося рюкзака. Состояние бутербродиков сложно и страшно было представить. Лесник обреченно уткнулся лбом в ствол и прикрыл глаза. С обсаженного хищной грибницей омлоха ему деваться точно было некуда.